Аполлония. Люблю я имя, эхо склона античного богов любя, оно сестрою Аполлона свободно назвало тебя». На лире звонка величавой не устает оно звенеть, Прекраснее любви и славы и принимает вот звук медь. классическая погружает ундин в глубины их озер и в дельфах, Фифия лишь знает согласовать с ним гордый взор, Когда на золотой треножник садится медленно и ждет. Все царственней, все бестревожней ждет Бога то сейчас придет.